Море ящеров Всех интересовал вопрос, какие размеры имеет этот бассейн. Не поставит ли он предел их путешествию вглубь Плутонии, потому что пускаться на парусиновых лодках вглубь Безбрежного моря было бы, конечно, невозможно. Через час впереди, в конце широкой полосы реки Озера. С почти незаметным течением показалась синяя кайма. Устье реки было близко. Налегли сильнее на навесла, и через полчаса подплыли к началу озера или моря. Растительность, окаймлявшая берега реки, не доходила до самого берега моря, а была отделена от воды широкой оголенной полосой песка. Очевидно, прибой волн не давал ей возможности укрепиться у самой воды. На этом песчаном пляже, обвиваемом морским ветерком и свободном от докучливых насекомых, путешественники расположились на ночлег. Выгрузив на берег вещи и разложив костер, все побежали к морю, чтобы убедиться, какая в нем вода. Они хотели узнать, является ли море конечным замкнутым бассейном с соленой водой или только большим проточным озером. Кроме того, всем хотелось купаться. Потому что за последние дни, с тех пор, как убедились в существовании крупных ящеров в водах реки, от купания пришлось отказаться. Быстро раздевшись на мягком песчаном берегу, все вошли в мелкую воду, глубина которой увеличивалась очень медленно, и только шагах в 50 от берега вода достигала пояса. Она оказалась заметно соленой, но не в такой степени, как в океанах поверхности Земли. Ее можно было сравнить с водой Балтийского моря. Освежившись купаньем, путешественники стали обсуждать вопрос о дальнейшем плавании. Море оказалось небезбрежным. На южной стороне горизонта можно было различить противоположный берег даже простым глазом, а хороший бинокль показывал совершенно отчетливо зеленую стену зарослей, более высокие группы деревьев, Местами же темные лиловатые массы, вероятно, скалы и обрывы. Позади зеленой стены, благодаря вогнутости земной поверхности, также можно было видеть, но уже менее ясно, сплошную поверхность того же лиловатого цвета и кое-где группы более высоких гор. Такой характер местности возбудил у всех исследователей желание перебраться на южный берег. Это не было невозможным, до него не могло быть Больше 40-50 километров. И в тихий день с легким попутным ветром, позволявшим воспользоваться парусом, можно было бы без особенного риска пуститься в плавание. Ввиду неудачной охоты последних дней в поясе болоты озер, запас мяса иссяк, и на ужин варилась только каша. Но Макшеев и Папочкин предприняли рыбную ловлю. Во время купания они заметили крупную рыбу поэтому захватили удочки и отправились вверх по берегу реки, к тому месту, где она выходила из зарослей, и вода была глубже. Довольно долго поплавки оставались спокойными, и рыболовы уже думали переменить место, как вдруг рыба стала сразу сильно клевать. Макшеев подсек и выбросил на берег крупную рыбу, но у Папочкина добыча оказалась настолько тяжелой, что могла оборвать лесу, Поэтому он начал подводить попавшуюся рыбу к берегу, чтобы подцепить ее сачком. И вдруг вода вздулась пузырем, удочку рванула, и какая-то темная масса унесла пойманную рыбу вместе с крючком. Рыболов успел рассмотреть только спину, покрытую крупной чешуей, и короткий хвост. Макшейф, занятый сниманием своей рыбы с крючка, Услыша сильный всплеск воды, закричал, «Ну и рыбина попалась вам, Семен Семенович! Должно быть килограммов в восемь весом!» «Не в восемь, а в восемьсот!» Ответил пораженный ужасом заолок. «Она оборвала мою удочку и ушла!» Макшеев подбежал к нему и принес показать свою рыбу. Это было очень странное животное. Широкое и плоское, как камбала, покрытое грубой чешуей, состоявший из пластинок в квадратный сантиметр, с однопластным хвостом, глазами на одной стороне тела и длинными шипами вдоль спины. «Можно ли есть такое чудовище?» — спросил он с сомнением. «Конечно, можно. Оно похоже на камбалу, хотя имеет отличие от нее. Я думаю, что это скат. Вообще можно есть всякую свежую рыбу, потому что... Ядовитыми бывают только у некоторых родов икра, молоки или черная пленка, выстилающая брюшную полость. Если удалить все внутренности, можно есть рыбу и незнакомую вида. Разве что мясо ее окажется вонючим или слишком костистым. В таком случае попробуем и половим еще. А какой вид имела ваша удравшая рыбина? Я думаю, что это была не рыба а крупный ящер, который оборвал пойманную рыбу и проглотил ее вместе с крючком и куском леса. Эхэ, -э, видно, и здесь водятся эти хищники, а мы так беззаботно купались в море. Да, нужно быть осторожнее. Ведь в морях юрских времен, а это море, по-видимому, перед нами, водились огромные ихтиозавры, плезиозавры и другие хищные ящеры, которым ничего не стоило бы перекусить человека пополам. А акулы в те времена еще не существовали? Тоже были. Эти хищники известны чуть ли не с Девонского периода и достигали огромной величины. Найдены зубы их длиной в 70 сантиметров. Представьте себе пасть, соответствующую таким зубам. Рыболовы опять закинули удочки и вскоре поймали крупных рыб, похожих на современную стерлядь. Пойманные рыбы были тотчас же вычищены и попали в уху. Пока она варилась, рыболовы наловили еще десяток таких же обитателей глубин. После ужина все сидели возле палатки, покуривая трубки, обсуждая предстоящее плавание по морю, которое тихо плескалось на песке, усыпанном раковинами различных моллюсков, возбудивших большой интерес геолога. Пока товарищи ловили рыбу, он набрал целую коллекцию и определил, что они относятся к аммонитам. Аммониты — отряд вымерших головоногих моллюсков с многокамерной, спирально свернутой раковиной. Моллюск занимал только переднюю камеру, подобно современному наутилусу. Особенно много родов и видов аммонитов было в Триасовый, Юрский и миловой периоды. Смотрите, прервал беседу возглас Громеко, какие огромные морские змеи. На расстоянии около ста метров от берега над поверхностью моря поднялась одна, а затем другая голова, сидевшая на длинной шее. Головы были плоские, как у змеи, а шеи грациозно извивались. Казалось, что плывут два огромных черных лебедя, туловища которых чуть поднимались над водой. «Это не змей», — сказал Каштанов, разглядывая животных в бинокль. «Я уверен, что это не что иное, как плезиозавры, присутствие которых в Верхнеюрском море вполне возможно». ПЛЕЗИОЗАВРЫ Морские ящеры юрского и мелового периодов с массивным телом, покрытым голой кожей, длинные лебединые шеи, маленькой головой и двумя парами ластообразных конечностей достигали от трех до пяти метров в длину. «Какие чудовища!» — заметил Папочкин, также следивший в бинокль за движениями животных. «Я думаю, что шея у них имеет не меньше двух метров в длину». «А к нам в гости они не пожалуют?» — спросил Громека, который помнил еще приключения в лодке с ящером. «Кто знает, но я думаю, что на суше они очень неповоротливы, и мы сумеем уйти от них. На всякий случай зарядим ружья разрывными пулями». Но морские чудовища не обнаруживали желания вылезать на сушу. Они начали нырять, преследуя рыбу. Тихо плывя вдоль берега, они высматривали добычу впереди себя Затем быстрым движением шеи и головы схватывали ее, подбрасывали в воздухе и подхватывали уже с головы, чтобы глотать не против шипов и чешуй, а по ним. Движения плезиозавров при этом были очень быстрые и грациозные. Но иногда намеченная жертва ускользала, и тогда животное в погоне за ней почти выскакивало из воды, шумом рассекая волны и вытягивая шею далеко вперед. Эта рыбная ловля плезиозавров, за которой путешественники следили с большим интересом, кончилась дракой. Оба плезиозавра одновременно схватили одну и ту же рыбу, вероятно, достаточно крупную, и каждый старался вырвать ее из пасти другого. Одному это удалось, и он пустился на утек. Второй преследовал его, догнал и обнял своей шеей шею противника, чтобы заставить его выпустить рыбу. Спутавшиеся шеи извивались то в ту, то в другую сторону. Темные тела напирали друг на друга, короткие хвосты и ласты плавники бешено били по воде, разбрызгивая ее фонтанами. Наконец один плезиозавр, рассверепев, выпустил рыбу, вонзил зубы в шею соперника и повлек его в глубину. Вода долго еще волновалась над тем местом, где скрылись чудовища. Через час Громека и Каштанов, собиравшие по берегу выброшенные волнами куски деревьев для ночного костра, увидели темную массу, качавшуюся на волнах. Ее несло вдоль берега, постепенно приближая. Наконец она остановилась, вероятно, попав на мель. Возвратившись с дровами к палатке и застав двух товарищей уже спящими, они отвязали одну из лодок и поплыли к темной массе. Оказалось, что это один из плезиозавров, на трупе которого уже сидели какие-то крупные птицы и клевали его. Другие поменьше кружились в воздухе над ним, очевидно, ожидая своей очереди, чтобы поживиться, и издавая звуки, напоминавшие кваканье огромных лягушек. Движение их при полете напоминали летучих мышей. Пришлось разогнать стаю несколькими выстрелами, чтобы приблизиться к трупу, голова которого с верхней частью шеи держалась только на лоскутах кожи, изорванной зубами соперника. Мертвое животное плыло брюхом вверх, выставив из воды свои огромные ласты-плавники. Брюхо было покрыто голой кожей, буро-зеленоватого цвета. Вытащить плезиозавра на берег не было возможности. Его туловище имело более двух метров в длину, хвост немного меньше, а шея больше. Задние ласты достигали почти полутора метров. Подстреленные птицы оказались летающими ящерами двух родов. Более крупные птеродактили по величине превышали орла, мелкие достигали размеров крупной утки. Птеродактиле, или летающие ящеры, вымершие, присмыкающиеся юрского и мелового периодов, имели большие челюсти с коническими зубами, длинную шею, некоторый длинный хвост. Передние и задние конечности соединялись перепонкой, так что эти ящеры могли летать подобно летучим мышам. Птеродактиле были разной величины, от размера мыши до огромных в метр длины и шесть метров в размахе крыльев. Те и другие имели огромную голову с зубастым клювом, голое туловище и летательную перепонку, соединявшую передние и задние конечности, как у летучей мыши. Мелкая порода обладала длинным хвостом.